Глава двадцать 16.42 7 часов 18 минут до запуска Внезапно Кэсси оказалась посреди пустыни в юте с человеком, которого едва знала. У нее не было времени подумать, как это произошло. Она могла бы осознать весь ужас ситуации и застыть на месте, обрекая Элли Миллер и тысячи других людей на смерть, или могла двигаться вперед. Кэсси выбрала двигаться. Они с Гектором быстро добежали до генераторной, стараясь держаться в тени заброшенных строений. Воздух был сухой и ветреный, солнце — горячее и яркое. Когда до забора оставалось около ста метров, Гектор снова достал бинокль и осмотрел прилегающую территорию. — Там трое человек, — сказал он, — без оружия. Вряд ли это охрана. «Это может измениться очень быстро», — ответила Кэсси. «Согласен». Поверх забора кольцами велась колючая проволока. «Как мы проберемся внутрь?» — спросила Кэсси. «Забор, скорее всего, под напряжением, но ЭМП с этим справится. Надо просто найти подходящее место, чтобы забраться вон там», — Гектор указал на несколько больших катушек кабеля за оградой. Прорежем отверстие, а потом прикроем его катушками с внутренней стороны. Он, пригнувшись, побежал вперед, Кэсси за ним. По мере приближения гул генератора становился все громче. «Сюда!» — позвал он. Кэсси увидела металлическую дверь, а рядом с ней панель, на которой мерцал красный огонек. «Там вход в тоннель!» Гектор вытащил из рюкзака свой ЭМП. «Когда сработает?» — предупредил он. «Действовать надо будет быстро!» А я-то собиралась полюбоваться видами. Он поднял ЭМП, направил на генератор и прошептал. «Пути назад нет!» А потом нажал на спуск. Сначала ничего не происходило. Кэсси уже подумала, что устройство не сработало. У нее в голове закружились мысли. Как же теперь они проникнут в пасткрайм? Но ничего толкового придумать не удавалось. И тут она услышала. Точнее, наоборот, перестала слышать. Электрический гул генератора. Он затих. «Пора!» — шепнул Гектор. Он схватил ее за руку, и они помчались вперед. Присели на корточки возле ограды, и Гектор достал из рюкзака дьявольский коготь. «Секунду!» — сказала Кэсси. Она поднялась с земли прутик и осторожно бросила на забор. «Ничего не произошло!» «Просто...» Хотела убедиться. Двадцать две секунды спустя Гектор вырезал в заборе дыру размером примерно метр на метр. Он пролез туда первым, отодвинул в сторону катушки, а потом помог Кэсси. Оказавшись внутри, они вернули катушки на место, прикрыв отверстие. «Какого черта случилось?» — раздался голос с другой стороны генератора. «Гребаная развалюха опять отрубилась!» — откликнулся другой голос. «Нам сегодня нужно дофига электричества». «Небось, Вулман проверяет генераторы перед запуском. Он взбесится, и я не собираюсь за это отвечать». Другой мужчина сказал, видимо, в какое-то переговорное устройство. «Да, привет, мистер Вулман. Это Биллингем с четвертого генератора. У нас э, только что напряжение упало. Во второй раз за месяц». «Нет, это не моя ответственность, сэр. Нет, я не знаю точно чья. Думаю, сэр ваша». «Да, пошлите своих людей, мы их встретим» спасибо сэр простите что побеспокоил знаю сегодня большой день теперь им оставалось только ждать каждый удар сердца барабанным боем отдавался у кэсси в ушах каждый вздох сотрясал воздух несколько минут спустя они услышали как открылась дверь тоннеля у входа стояли двое мужчин оба с винтовками наперевес не было ни малейшего шанса проникнуть в тоннель незамеченными ну же «Сдвиньтесь!» — подумала она. Гектор положил руку Кэсси на плечо, словно прочитав ее мысли. Он широко распахнул глаза и кивнул. «Спокойно!» Потом Кэсси услышала новый звук. Электрическое гудение. Ее сердце замерло. Если генератор включится слишком рано, они останутся заперты за пределами тоннеля. Но тут она поняла, что гудит не генератор. Это были пропеллеры. Дрон! Она задрала голову и увидела дрон, приближающийся с северо-востока, метрах в десяти над землей. «Какого дьявола?» — воскликнул один из техников. «Кто-то заказывал обед?» — спросил другой. Кэсси смотрела, как дрон завис над генераторной станцией. Держатели у него под брюхом разжались, и с неба упал контейнер, подвешенный к маленькому красному парашюту. Посылка спланировала на землю... Парашют, осев, накрыл ее собой. Кэсси посмотрела в бинокль. На парашюте был логотип. Неужели это доставка пиццы? Один из техников откинул парашют и открыл контейнер. Там было три коробки с пиццей, а сверху листок бумаги. Техник прочитал вслух. — За помощь на пути к победе! Наслаждайтесь! К.Л. Один из мужчин фыркнул. «Ничего себе! Я всегда считал Криспина лейка большой задницей. Может, я и ошибался. Он задница средних размеров». Охранники и техники набросились на коробки, как голодные вороны. Гектор постучал Кэсси по плечу и одними губами произнес. «Сейчас». Они побежали, огибая генератор к двери. До нее оставалось двадцать шагов. Пятнадцать. Десять. И тут она услышала это. Треск электричества, хоть он и был тихим, она ни с чем бы его не спутала. На станцию вернулся ток. Не задумываясь, Кэсси кинулась к двери, ведущей в туннель. Схватилась за ручку, пробормотала себе под нос «Господи, помоги!» и нажала. Ручка поддалась. Гектор помог ей открыть тяжелую дверь, и они проскользнули внутрь. Дверь с грохотом захлопнулась за ними. Кэсси с Гектором оказались одни в полной темноте.